Глава четвертая — Слушай, Свет, ну завязывай уже дуться! — слушаю голос брата на громкое, а сам смотрю, что у меня есть в холодильнике. Дом я этот купил совсем недавно, давно хотел что-то отдаленное от города для отдыха, и как раз вовремя подвернулся шикарный вариант. Но, мать ваша, у меня никто не предупреждал, что здесь шумные соседи. — Сав, ты мне скажи, для чего ты позвонил? — спрашиваю у брата, не выдерживая его нытья. — Ты женатый человек, у тебя сын только родился. — Вот и иди к жене. Готовься к Новому году. — Свят, ну родители же приедут, — стонет Савелий. — Они мозг мне ложкой съедят, почему ты не приехал. — Ты им так и скажи, что ваш старший сын послал всех. И встречать Новый год будет один, как и привык, — отвечаю с сарказмом. — Свят, они же как лучше хотят, — снова заводит песню мой младший брат. — Слушай, целую миру от меня. Потискай племяша а я пошел готовить себе мясо и ждать доставку. Отключаю вызов, не дослушав новые аргументы брата. Устал. Достало все. Хочу спокойствия, чтобы меня никто не трогал. Мать задалась целью срочно женить меня, а я не готов. Нет той девушки еще, ради которой я готов буду пожертвовать своим спокойствием. Прикрываю глаза, чтобы перевести дух, а перед глазами сонная соседка в смешной безразмерной пижаме с взагерошенными волосами и с огромными глазищами. Красистка, блин! Смеюсь я и бросаю взгляд в окно на задний двор. А это что такое? Выскакиваю на улицу через заднюю дверь и обалдеваю. Половина моей стены разрисована красной и синей краской. На снегу валяются огромные кисточки, а банки так и остались незакрыты. Закрываю глаза и пытаюсь успокоиться, но выходит плохо. Я терпеть не могу беспорядок. Я не могу себя успокоить, когда что-то не на своих местах. А здесь стена, и она явно не в изначальном виде. А ведь я только успокоился, решив даже простить хамство соседки на дороге. Я же потом вернулся на то место, где подумал тогда, что она мчит мне навстречу, и понял, что там огромный занос, что избил меня. Хватаю эти банки с кисточками и иду снова к соседям. Ну что, я многого прошу. Хотелось просто отдохнуть от всех. В тишине! Дверь закрыта, приходится жать в кнопку домофона. Пока успокаиваю себя, даже не успеваю понять, что эта фурия уже выскочила. Дверь открывается со всей силы, снося меня в сугроб, а обе банки с краской падают на меня сверху. «Да что же это такое?» — выкрикиваю я, скидывая с себя разноцветные емкости. «Мамочки, простите!» — пищит Соня и дергается ко мне. Но снова что-то идет не так, и она, поскользнувшись, заваливается на меня сверху, дышу да коленями четко попадает туда, откуда берутся те самые дети, что устроили дебош мне с самого утра. «Ау!» — взбываю я. «А, я вся грязная!» — пищит Соня, пытаясь слезть меня. «Да что же вам дома не сидится Ну что вы ходите к нам? «Да ты!» — пытаясь говорить зло, но выходит позорно-пескляво. Соня скатывается с меня, стараясь встать. И мне бы тоже подняться, но звезды в глазах не хотят улетать назад, а боль между ног пульсирует достаточно сильно. «Ой!» — вероятно, эта коротистка замечает, что со мной. «Что вы в самом деле?» — я не туда попала. Мне так хочется посмотреть, куда она указывает, и что в ее понимании не туда, но глаза пока не могут сфокусироваться. Усаживаюсь на снег, смотрю на руки в краске, на Соню, что такая же, и даже волосы испачканы, и хочется смеяться от абсурдности ситуации. — Ладно, — вздыхает Соня, склоняя голову на бок. — Я оплачу вам химчистку. — София, вы сейчас серьезно? — смотрю на нее внимательно. — Какая химчистка? У меня вся стена на доме изрисована каракулями. — Это просто дети, они играли. Она разводит руками и говорит так, будто ничего не произошло. — Значит, так, горе-спортсменка со своими детьми. Поднимаюсь на ноги и стараюсь стоять ровно. Меня почему-то злит ее такое отношение. Еще раз увижу твоих просто детей на моей территории, пеняй на себя. — А вы мне не тыкайте, хам! Соня подходит ближе и, задрав свое смазливое личико, смотрит слишком грозно, что даже смешно. — Что со мной происходит? Я ведь никогда не страдал перепадами настроения. — Я предупредил. Отвечаю уже спокойнее и иду домой. Вещи сбрасываются на крыльце. В дом хожу в одних боксерах. Да, такого со мной еще не было ни разу. Иду в ванную и пытаюсь отмыть все это разноцветное безобразие. Знать бы еще, чем оно смывается. Не знаю, сколько времени проходит, но получаю результат только наполовину. Но самое интересное, что перед глазами так и стоит эта наглая соседка с ее огромными глазами. Выхожу из ванной весь красный с кожей. Нахожу мобильные на столе на кухне и сразу набираю своему начбезу. «С наступающим, Грач!» Здороваюсь, понимая, что достал мужика. «И тебе того же, Свят?» Слышу улыбку в голосе друга. «И что тебе нужно?» «Ты же говорил, чтобы не смели тебя беспокоить до Рождества!» «А пробей-ка мне моих новых соседей!» «Прошу я. Адрес ты знаешь. Но, если быть точнее, мне нужна именно тетя детей». минуту хохочет Грач и на фоне раздается шуршание бумагами. «Ну кто бы сомневался?» «Соседи у тебя молодая семья с двумя детками-погодками...» А тетя... Он чем-то снова шуршит, а я смотрю в окно и не верю, что это может происходить со мной. На мои деревья, что растут во дворе, через забор со стороны соседей летят сани. Тетя там только одна со стороны супруги. Зовут ее Свистунова София, у нее небольшая школа танцев в городе. Не замужем. Произнесит Грач, и я смотрю, как на моем дереве отлетает верхушка. Это конец, ручу я. Это война, Свистунова.